Глава пятая Вся Русь заволновалась. Грянула война под Смоленском. А в Москве спорили, в надежных ли руках находится воеводство, переданное Михаилу Шейну и Артемию Измайлову. Беспокойный боярин Лыков не хотел смириться с оскорблением, которое нанес ему в ссоре Дмитрий Мамстрюкович Черкасский. Думалось Лыкову, что царь Михаил не по делам учинил расправу над ним и не по правде поставил главным воеводой под Смоленском Михаила Шейна. Боярину казалось, что он никогда еще не бывал в такой опале и низости. А когда царь Михаил и святейший Филарет отставили, наконец, от воеводства Дмитрия Черкасского, то опять же не мог он смириться с тем, что вместо него, боярина Лыкова, царь указал быть воеводой худому родом князю Дмитрию Пожарскому. Боярин рванул металл, клепал на всех. А Михаил Шейн был весьма доволен тем, что под его началом будет опытный в военном деле князь Пожарский. Не по сердцу был царский указ Дмитрию Пожарскому. Он хорошо знал горделивого, заносчивого и горячего Михаила Шейна. А наиглавное был князь Пожарский тяжело болен, а потому не мог выехать к Смоленску. Вместо Пожарского указано было царем ехать Артемию Измайлову. Узнав о царском указе, боярин лыков перенес неудержимый гнев свой с князя Пожарского на Артемия Измайлова. Турецким послам приезжавшим в Москву, он тайно говорил, что между Русью и Речью Посполитой скоро, видно, наступит мир, что якобы князь Пожарский вскоре выйдет в Польшу для заключения договора о перемирии. Турецкие послы отписывали о том султану, а шведские послы — королю. Но и без боярской сплетни шведский король, поддерживавший московско-польскую вражду, В тайне отступился от дружбы своей с Москвой. В Москве узнали об этом, а в Царьграде сразу нашлись кривые сторонники мира с Польшей. Турецкий посол Фома Контакузин не раз целовал крест в Москве и запись давал о дружбе, о неизбежной войне турок с польским королем и о немедленном прекращении набегов крымскими, козыевскими и азовскими татарами. А возвратившись в Царьград, Фома не стал защищать перед султаном своей клятвенной записи. Русским послам Яковлеву и Евдокимову, приехавшим в Царьград для скрепления записи шертью султана, было в этом отказано. Фома Контакузин говорил послам, что заключение договора на условиях, принятых им в Москве, задерживается с ношениями султана по этому великому делу с крымским ханом, с венгерским королем и другими государями. Но что так, как только ответы получат, договор тотчас будет же подписан. Спустя же два месяца послам Яковлеву и Евдокимову Хасан Паша дал совсем иной ответ. Он им сказал, у турецких послов Нет обычаев, и не водилось того раньше, чтобы всякие договоры скреплять своей шертью. Султан Амурат не станет заключать договора. Послы Англии и Франции стояли за мир Турции с Польшей. И султан делал вид, что его войска направятся воевать Речь Посполитую. А на самом деле... Главные силы турецких войск готовились к походу в Персию воевать Багдад. Турецкие паши выехали к Днепру и заключили с польским королем перемирия. На пути в Царьград новые русские послы Алфимов и Савин узнали от Фомы Контакузина, что мир с польским королем заключен на Днепре при содействии французских и английских послов. В Царьграде это долго скрывалось, и русским послам давались обещания, что с весны турецкие и крымские войска будут заодно с русскими вести войну с поляками. Верховный Визирь настаивал держать все это в строгой тайне. Ахмед Ага привез в Москву грамоту, в которой умалчивалось о перемирии с Польши. Но указывалось Помощи вам учинить стало невозможно. Дружба султанская оказалась кривой, а крымский хан Джанбек-Гирей, сопровождаемый турецкими пашами, вскоре приехал в Очаков, добился большой денежной помощи от Польши и подписал с польским королем семилетнее перемирие. Вскоре затем сын Джанбек-Гирея Мубарек-Гирей с сорокатысячным татарским войском, вторгся в пределы России. Проникли татары тремя шляхами – кальмиузским, муравским и изюмским. В Бахчисарай широкими дорогами пошел большой полон с Руси для продажи за море. Мубарек Гирей достиг Ливин, миновал Тулу, прорвался через сторожевое хранение – и серпуховской дорогой вышел Коке под Серпухов. Проник он к Ашире и к Пронску. Повсюду запылали города, деревни и села, дворы и церкви. На всех дорогах стояли великий плач, стоны детей, стариков и женщин. Над их головами посвистывала татарская плетка остроглазого, высокого, широкогрудого мубарек-гирея погоняя и волоча за хвостами коней пленных, но керы произносили одно слово, причмокивая — «Чок, чок, быстрее!» В Бахчисарае и в каменной крепости Чуфут-Кале Джанбек-Гирей пытал и казнил лютой смертью русских послов. Велише Мурза, приближенный хана, бил обухом по голове посланника Кологривого. Драл его за бороду, а переводчика Резепу изрубил сабли за то, что он не выдал ему в Велише Мурзе шесть куньих шуб. Посланника Дурова приводили к хану голову, привязанного к лошадиному хвосту. Джанбек Гирей грозил лютой смертью посланнику. Хан говорил посланнику, что из его кожи он непременно сделает чучело и пошлет в Москву. Требовал подарков, но в государевой казне, которую разграбили татары, не осталось ни одной шубы. Посланникам Соковину и Голосову Джанбек-Гирей повелел выколоть глаза и морить их голодом. Посла Непейцина, по повелению Джанбек-Гирея, вешали вверх ногами, требуя лисьих шуб. Послов Дворянинова и Воронова сам Казнодар-хана Кайбула-ага позорил непристойным блудом. Не поделив между собой добычи, выколоченной у послов, Джанбек-Гирей явился во двор колги Азамат-Гирея. Он больше других забрал себе подарков. И на глазах у матери застрелил сына Азамат-Гирея, царевича и додавил его трехжильной тетевой. В Азовскую крепость татары отовсюду пригоняли русских людей как скотину и продавали их за море по три золотых за человека. А на Руси была еще беда другая. Князья Куракин и Волконский писали царю из Калуги, что дворяне и дети боярские, отказываются брать жалования и быть на царской службе. «Государевы службы», — отписывали боярские дети, — «служить нам немощно, как были мы на твоей государевой службе под Смоленском. И в то время без нас поместье нашей вотчины разорили татаровья, и жен наших и детей в полон без остатку поймали» и твоим государевым жалованием подняться нам нечем. Царь Михаил и святейший Филарет угрожали отнятием у дворян поместья жалования, отлучением от церкви и преданием смертной казни за измену Отечеству. Но угрозы царя и Филарета не действовали. Бояре Михаил Шейн и Артемий Измайлов В своих отписках жаловались царю на побеги из войска многих дворян и детей боярских. Иные бояри изменяли царю и перебегали на службу к польскому королю. Во многих местах бушевала вольница балашова сбора, яицкого атамана анисима чертопруда, росла и ширилась, пополняясь крестьянами и беглыми холопами, широкими потоками устремилась к дону. Царь Михаил и Филарет Романовы вспомнили тогда о князе Дмитрия Михайловиче Пожарском. Посланный царем боярин Лыков приходил в подворье князя и слезно молил его не мешкая, отправиться под Смоленск под главное начало князя Мамстрюковича Черкасского, чтобы собрать все силы, восстановить дух воинства и стоять насмерть за Отечество. Князь Пожарский был болен, но царь повелел ему и князю Черкасскому немедли выступить под Смоленск. И Пожарский, несмотря на болезнь, подчинился.